Консьерж-сервис по здоровью. Поговорим о богатых. Если есть большая сумма денег, хорошим вложением была бы инвестиция в свое здоровье и самочувствие. Многие успешные люди за 50 уже чувствуют, что немного отстают от молодых в скорости мышления, но все еще побеждают опытом. Им логично задуматься об омоложении ума. Да и другие параметры жизни тоже важны. Имея капитал в 100 миллионов долларов и больше, 500 тысяч или миллион долларов в год для поддержки личного медицинского фэмили-офиса представляется неплохой затеей. Джонсон и Золман пошли именно по этому пути. Я бы внес лишь пару поправок. Во-первых, рулить всем аналитическим центром должен опытный медик или ученый. У него должен быть серьезный опыт за плечами, чтобы подстраховаться от незнания фактов. Также неплохо было бы собрать научный совет мировых консультантов для второго мнения. Это не так сложно. Пусть они будут брать 1 две тысячи долларов в час. Такие специалисты нужны лишь на разовые дискуссии. Во-вторых, я бы делал это для всей семьи. Ведь у всех есть дети, родители и другие родственники. Всех надо вести по здоровью индивидуально. В-третьих, эта история должна быть эффективной с точки зрения временных затрат. Богатый человек не должен тратить слишком много времени на свое здоровье. Проводите за прогулкой 4 часа, а потом еще два часа за ежедневной медитацией. Такие советы не подойдут. Система должна работать как со спортсменами, но только в интеллектуальных соревнованиях. Нужно привносить лучшие практики индивидуально для раскрытия максимального потенциала, при этом исходя из здоровья заказчика. Это лучшее вложение, которое можно сделать. Оно вернется в форме правильных инвестиционных, управленческих решений во времени и здоровье. Сейчас уже существуют различные медицинские консьерж-сервисы, которые в случае какого-то заболевания находят лучших врачей в мире, организовывают весь сопутствующий сервис. Это правильное решение, но должна добавиться еще и превенция. Кроме Оливера Золмана, к сожалению, других успешных примеров я не встречал, поэтому делюсь классной идеей с вами. Ниша свободна.